а черными струйками курился из оконных форточек, куда, несмотря на запрещение, продолжали выводить железные трубы времянок. Городской быт все еще не налаживался. Жильцы мучного городка ходили неумытыми заморашками, страдали фурункулезом, зябли простужались. По случаю воскресенья семья Маркела-Щапова была вся в сборе. Щаповы,